Глава 7. Новый план. Меня разбудил солнечный свет, проникавший через неплотно задвинутые шторы. Я скосила глаза и посмотрела на часы. В принципе, время еще есть, но дольше поспать не удастся, придется вставать. Вчера, посоветовавшись с Жераром, мы решили подтолкнуть Миру к нужному решению. Однако показать ей полноценного призрака не получилось бы, потому что в комнате Змеищи. Входа в систему тоннелей не было. Зато небольшое смотровое окошко оказалось весьма кстати. Жерар смог создать небольшую иллюзию тени, правда, совсем ненадолго. Дар у него был крохотным, и актер уже колдовал, рисуя, а потом убирая буквы. Однако результат получился выше всяких похвал. Выйдя из ванной, Тьенмира ровно напротив окна увидела темный полупрозрачный силуэт. Сначала он стоял неподвижно, а потом вдруг резко и быстро налетел на женщину. «Как она орала! Мы с Жираром чуть не оглохли!» К тому времени, как я подошла к комнате Тьен Миры делать вид, что ничего не услышала после такой звуковой атаки не получилось бы, Змеища уже пришла в себя и шипела, как обычно. Судя по ее дерганым движениям, она лишь пыталась показать, что спокойно. Жерара тайно увёз верный слуга, а я со спокойной совестью легла спать. Утром можно было поспать подольше. Сомневаюсь, что Людвиг приедет забирать вещи раньше полудня. Тем не менее, я проснулась в половине девятого. Не успела одеться, как в спальню постучалась горничная. «Доброе утро», — поприветствовала она. «Там леди Янмира приказала подавать завтрак через полчаса». «Хорошо, подавайте. Я тоже присоединюсь». Когда я спустилась, слуги уже накрыли стол. Кроме меня и Тьенмиры с нами завтракали ее дети, сын Арлис и дочка Бриджит. Выглядела змеище не очень. Готова спорить, она мало спала этой ночью, если вообще спала. Даже большое количество макияжа не спасало положение. Синяки под глазами замаскировать не удалось. Аппетита у Тьенмиры не было. Она вяло ковырялась в тарелке. Зато я проголодалась и завтракала с удовольствием. Видимо, из-за усталости змеище даже особенно не плевалось ядом. Арлис и Бриджит до матери не доросли, да и не пытались. Наверное, сейчас мое хорошее настроение мало что могло испортить. Еще пару раз напугать Тин Миру, и уверена, она откажется от идеи забрать у меня наследство. В общем, практически семейная идиллия, которую вдруг разрушил резкий звук открывшейся двери, а затем чей-то топот. На пороге столовой показался взъерошенный Людвиг, сжимающий в руке какие-то смятые бумаги. За ним семенила Матильда. «Ты совсем стыд потеряла!» — прорычал он, подлетая ко мне. «Или просто идиотка, и не понимаешь, чем это грозит!» «О чем это он?» «Точно! Я, наконец, рассмотрела, что у него в кулаке зажата газета». «В чем дело, Людвиг? Еще вчера я тебя предупреждала, что если вы с сестрой будете пытаться отобрать мою долю наследства, то утром общественность узнает обо всей этой истории. Или ты думал, что мордовороты, которых ты нанял, решат проблему? Нет. Знаешь, их предупреждение, точнее, будем честны, твое предупреждение, только сильнее разозлило репортера. Людвиг стоял передо мной, сжимая кулаки. Он был в бешенстве, но не пытался ударить или оскорбить, зато угрожать не постеснялся. «Ты за это ответишь. Я найду на тебя управу. На моей стороне влияние и деньги». «А на моей призрак», — лениво перебила я. «Помогут тебе влияние и деньги против смертельного проклятия?» «Сомневаюсь. Ты почитай или спроси у специалиста». Сколько богатых людей мучились и умирали от подобных проклятий. Собери данные, не помешает. Тем более, если учесть, что Тьенмиру Миру вполне возможно уже прокляли. Слуги уже донесли, о чем кричала змея еще ночью, и из ее криков, конечно же, сделали вывод, что это было проклятие. Что? одними губами произнес Людвиг, посмотрев на сестру. Это правда. «Не знаю», — нервно ответила она. Ночью я видела какую-то тень, полупрозрачную, как черная вуаль. Она налетела и словно впиталась в меня. «О, боги, я же говорил тебе, чтобы ты уезжала отсюда! Но ты... Что же теперь делать?» «Показаться специалисту», — предложила я. «В первую очередь хорошему целителю или нескольким, а лучше всего сразу некроманту». «В принципе, и я могу провести первичную диагностику, и...» «Нет!» — оборвала меня Тьинмира. «Ну, нет, так нет. Мне же легче!» — фыркнула я. «Мама, может, все же...» — попыталась влезть Бриджит. «Хватит об этом!» — оборвала змеище. «Людвиг Матильда, если вы еще не завтракали, присоединяйтесь и сына зовите!» «Ладно, но потом мы сразу уезжаем в столицу», — согласился Людвиг. «Раз вы уже решили, что делать, позвольте удалиться. У меня много дел», — поднялась из-за стола я. «Вообще-то никаких срочных дел не было, просто очень хотелось послушать, о чем будут говорить брат и сестра. Если сейчас они уедут, то подстеречь Миру, чтобы продолжить представление. У нас с Жераром не получится». «Жаль. Вчера ночью все легли слишком поздно, и я надеялась, что проснутся мои родственнички ближе к полудню». Не надо, наверное, было отпускать Жирара. Сейчас бы что-нибудь придумали, разыграли. Хотя без подготовки. Мысли не мешали мне быстро проскользнуть в ближайший вход в систему тоннелей. Какие же тут узкие проходы. Даже я хожу тут боком. А какой-нибудь толстячок и вовсе мог бы застрять. В столовой наблюдательное окошко находилось не очень удобно. Пришлось скрючиться, чтобы видеть главных фигурантов. Зато слышно было превосходно. Кстати, Матильда куда-то ушла. Полагаю, за Грегори. Сомневаюсь, что мальчик позавтракал в гостинице. «Мне даже сложно оценить убытки от этой дрянной статьи», — говорил Людвиг. Репортеришка, похоже, совсем не боится. Написал, что на него напали бандиты, и обвинил в этом меня. «Не обвинил, а намекнул», — насмешливо поправил Орлис, просматривая газету. «И кроме того, разве не ты их нанял?» «Что ты такое говоришь?» — перебила Бриджит. «Наш дядя не такой, он не будет связываться с бандитами». «Да-да, он очень честный человек и законопослушный гражданин», — сарказм пропитал каждое слово этой фразы. «Ничего себе! Оказывается, сын Тьенмиры прекрасно понимает ситуацию». Людвиг нахмурился, А змеища недовольно заявила. «Арлис, немедленно прекрати». «Прекратить что? Говорить правду?» «Вы ничего не видите, кроме денег. Объясни мне, зачем тебе это наследство? На любовников не хватает?» «Каких еще любовников?» — скинулась Тьенмира. «На барона Дьехи -зале, с которым ты встречалась на прошлой неделе» или лорда Дье Аржана, с которым в пятницу договорилась о встрече. «Зачем ты пытаешься очернить маму?» вступилась Бриджит. «Она просто идет с лордом в театр». «О да, просто. Хочешь, расскажу, что случится?» Мероприятие закончится поздно, и лорд, конечно, проводит спутницу домой. Но сам не сможет уехать, потому что колесо у экипажа сломается. Или лошадь захромает, или кучер заболеет. Или погода резко испортится, или произойдет еще какая-то неприятность. Мама, Бриджит, возможно, еще верит в сказки, которые ты рассказываешь, но я уже вырос из детского возраста. Арлис, это просто неприлично, попытался вразумить племянника Людвиг. Знаете, что удивительно, дядя? Почти всегда правду говорить неприлично. Еще одно слово, Арлис. «И я лишу тебя содержания», — надавила Тинмира. «Пх!» — фыркнул ее сынок. «Вот совсем не напугала». «Мне все равно скоро достанется все, что у тебя есть. Забыла о проклятии?» «Сомневаюсь, что вам удастся найти некроманты, который его снимет. А с проклятиями долго не живут. Но ты не волнуйся, мама. Я закажу тебе самый красивый гроб. Хотя ты можешь сама этим заняться». «Брат, как ты можешь такое говорить?» — всхлипнула Бриджит. «Немедленно покинь столовую и подумай о своем поведении», — взвился Людвиг. «Подумать? О, да, я подумаю. В отличие от вас всех я умею думать», — зло прошипел Орлис. «А вы нет. За своей жаждой денег, ненавистью и желанием отомстить вы забыли обо всем. Призрак уже проклял мать». «Уже проклял! Кто следующий? Вы, дядя Людвиг? Может быть, ваша жена или сын? Или следом настанет наша с Бриджит очередь, да?» Людвиг побледнел, Бриджит охнула, Тинмира кусала губы. «Отличная речь! Давай, еще немного надави, и, глядишь, они оставят меня в покое!» «Вот об этом вам стоит подумать! Вам, а не мне!» заявил Орлис. Он яростно скомкал салфетку, бросил ее на пол, а потом быстро встал и вышел из столовой. «Тьенмира, послушай», — начал Людвиг после тяжелой паузы. «Бог с ним, с этим наследством. В конце концов, большая часть отцовского состояния досталась нам. Забери то это бесово заявление. Пусть эта девка порадуется. Призрак, скорее всего, исчезнет. Возможно, и проклятие снимется». «А отомстить Илоиде можно и потом». «Вот же гадёныш». «Мстить он мне собрался». «Ничего, я найду, как подстраховаться. Главное, заявление пусть заберет. «Не хочется просто так сдаваться», — со вздохом призналась Тьинмира. Помнишь, что тогда нам рассказывал ученик-некроманта? Призрак появляется либо там, где похоронили человека, либо в месте, где тот долго жил». И для того, чтобы перенестись еще куда-то, призраку нужно набраться сил. Иногда для этого требуются годы. Я предлагаю уехать в столицу, не появляться тут больше. И пока он набирается силы, найти некроманта. Маг очистит дом из склеп и снимет с меня проклятие, если оно есть. А если мы не найдем некроманта раньше, чем призрак сможет переместиться? Обязательно найдем. Ладно, Тьинмира. Пусть будет по-твоему. Но если кто-нибудь из нас увидит призрака, то ты должна пообещать, что заберешь заявление и не станешь пытаться отобрать наследство у Илоиды каким-то другим способом. Договорились? Да. Брат и сестра принялись обсуждать статью в газете, а я задумалась. Итак, Жерару надо всего лишь появиться в виде призрака где-то подальше от дома и напугать любого из этой семейки. Но как? Придется ехать в столицу, причем желательно так, чтобы об этом никто не знал. Потом проследить за ними, подобрать место и устроить спектакль. Все это слишком сложно и рискованно. Надо бы посоветоваться с Жераром и Йорваном. Возможно, они придумают, как показать призрака. Мира уже колеблется, осталось совсем немного, чтобы подтолкнуть ее к нужному решению. Дверь распахнулась, И в столовую вошла Матильда с сыном. Не думаю, что при Грегоре они будут говорить о чем то важном. Я прикрыла смотровое окошко и вскоре вернулась в свою комнату. У меня созрел интересный план. Но сначала надо написать записку Винсенту. Ходить по городу одна я больше не намерена.